Глава сороковая. Сегодня я едва не погиб. Утром, когда я готовил экспортные документы в лачуге с жестяной крышей, которая служила моим офисом, в панике прибежал наш прораб Майкл. — Сэр, у нас обрушение. Три человека под обломками в седьмой шахте. Я рефлекторно вскочил на ноги. — Они живы? Если еще живы, то скоро погибнут, сэр. Думаю, скоро обрушится весь свод шахты. Я поспешно направился к выходу. «Собери как можно больше людей и направь их к седьмой шахте. Поспеши!» «Да, сэр!» — отозвался Майкл и выбежал передо мной. Потом меня посетила жуткая мысль, и я окликнул его. «Говоришь, свод может обрушиться?» «Я слышал ужасный скрип и треск, сэр. Думаю, крепежные столбы прогнили изнутри!» Я глубоко вздохнул. «Отмена, Майкл! Я не могу рисковать жизнями без крайней необходимости. Я сам отправлюсь туда!» — При всем уважении, сэр, вы сами ничего не сможете поделать. Они погребены под грудами щебня и ломаного дерева. Я согласился с его оценкой. — Тогда вызови добровольцев и подробно объясни ситуацию. Никаких приказов, только по желанию. — Сэр? — Майкл кивнул и побежал дальше. Я тоже пустился бегом по оранжевой земле, пока не достиг входа в седьмую шахту, откуда, как и говорил Майкл, доносились жуткие скрипящие звуки. тогда я без колебаний начал спускаться по стальным скобам закрепленным в горной породе когда я достиг дна меня встретили клубы глинистой пыли я едва различал огоньки масляных ламп и следовал за ними на ощупь вытянув руки перед собой я вскоре наткнулся на человека кто это крикнул шахтер атла станет а ты эрни принц сэр покажи где завалило людей прямо перед нами сэр Он схватил меня за плечо и указал вперед и вниз, где я разглядел пять или шесть фигур, разгребавших кучу щебня. Раздался громкий треск, поэтому я велел всем подниматься наверх, но трое не успели. «Скоро здесь все обрушится!» — крикнул я. «Вам самим пора спасаться!» «Это моя шахта, сэр, и мои люди! Я должен попробовать!» Я услышал приглушенный крик, доносившийся из-под земли. Это помогло мне собраться с мыслями. «Оставайся, если хочешь, но подумай о своей семье!» — Эй, парни! — крикнул Эрни, обращаясь к людям, пытавшимся разгрести завалы щебни и грязи. — Выбирайтесь отсюда! Вверх по скобам! Они неуверенно замерли. — Это чертов приказ! Отправляйтесь немедленно! Они подчинились и побросали свои кирки и лопаты. Эрни стоически остался на месте и передал мне кирку. — Просто копайте, сэр. Это все, что мы можем сделать. Скрип и треск усиливались, пока мы яростно вгрызались в твердую землю. «Постой — Постой! — крикнул я. — Мы колотимся в деревянную балку, поэтому дело не двигается. Земля засыпала балку, нам нужно копать сверху, а не снизу! Эрни кивнул и последовал моему примеру, когда я начал расчищать завал на высоте груди, продвигаясь сверху вниз. К моей радости, крики людей стали громче, когда мы убрали больше земли. — Продолжай! Мы приближаемся к ним! Казалось, прошли часы, но на самом деле не больше двух минут энергичных раскопок, когда я увидел какое-то движение внизу. «Это рука! Хватая не Эрни!» Он последовал моему совету, а я продолжал копать. В конце концов, из грязи и щебня показалось чумазое лицо. Эрни вытащил парня наверх, и тот застонал. «Ты можешь идти, Рон?» — спросил Эрни. Рон покачал головой. Внезапно из клубов пыли у входа в шахту появился Майкл с тремя добровольцами. «Вытащите его отсюда!» — крикнул я. «Нам осталось освободить еще двоих!» Я приложил ухо к земляной куче и прислушался. Снизу донесся хриплый оклик. «Он здесь!» К моему изумлению, человеческая нога торчала из кучи земли, которую мы уже расчистили. Хотя на этот раз извлечение шло быстрее, человек был в плохом состоянии и постоянно терял сознание. Из шахты послышался самый тошнотворный скрип, и земля затряслась. Я понял, что происходит, и обратился к шахтерам. Этого будет труднее доставать на поверхность. Понадобятся ваши общие усилия. Я найду последнего шахтера. Шахтеры потащили пострадавшего к выходу, а Эрни снова подхватил лопату. — Эрни! — я положил руку ему на плечо. — Спасибо, но ты им нужен. Я найду последнего человека. Как его зовут? — Джимми, сэр. Он совсем молодой, всего лишь 19 лет. — Понимаю. А теперь иди. Эрни развернулся и исчез в клубах пыли. Я снова приложил ухо к земле, но на этот раз не услышал приглушенных криков. Разбивая киркой новую кучу земли перед собой, я примирился со своей участью. Свод шахты обрушится и похоронит меня вместе с Джимми. В надежде на то, что он услышит меня и поймет, что ему не придется умирать в одиночестве, я закричал: «Джимми, ты слышишь меня, Джимми? Все будет хорошо, мы идем за тобой». К моему удивлению в ответ послышался отчетливый стон. Джимми, это ты! О, снова услышал я. Я разбросал землю, ориентируясь по звуку, и вскоре увидел парня в полубессознательном состоянии, чье туловище было свободно, однако его ноги застряли под рухнувшей балкой. Я схватил его за руку. Мое сердце грозило выскочить из груди. Держись крепче, Джимми! крикнул я и потянул изо всех оставшихся сил. Он закричал от боли, и стало ясно, что его ноги прочно зажаты. Я начал откапывать землю вокруг его пояса, но толку от этого было мало. Тогда я поднял масляную лампу и убедился, что опорная балка отвалилась от стены шахты под острым углом, поэтому она не раздавила Джимми до смерти, но заперла его внутри. Я ухватился за балку и попытался поднять ее, но это было выше моих сил. — Пожалуйста, — промямлил Джимми, — пожалуйста, пожалуйста. Я провел пальцами по балке, нащупывая трещины в древесине. Если бы мне каким-то образом удалось сломать балку, этого могло оказаться достаточно, чтобы освободить Джимми и удержать землю наверху, чтобы его не засыпало. Через несколько секунд я нащупал трещины. Я снова взялся за кирку и застучал по балке. Земля у меня под ногами осыпалась так сильно, что удары были слабыми и неточными. «Проклятие!» — вскричал я. «Если бы только у меня было что-то острое, чтобы расклинить балку!» Я шарил по полу в поисках подходящего камня и тут вспомнил про один предмет, который всегда носил с собой. «Алмаз!» — выдохнул я. Сняв кожаный кошелек через голову, я достал изнутри драгоценное содержимое. Потом нащупал самую широкую часть трещины и засунул алмаз внутрь. Я отступил на шаг, размахнулся киркой и с безмолвной молитвой нанес удар изо всех сил, которые у меня еще оставались. Раздался треск, и нижняя часть балки откололась от верхней. Против всех ожиданий мой план сработал. Нижняя часть балки отвалилась в сторону, а верхняя продолжала удерживать землю наверху. Я ухватил Джимми за руку и вытащил его. Мне повезло, что я действовал быстро — ибо верхняя часть балки тоже раскололась пополам. Я потащил Джимми через груды щебня и облака пыли. «Помогите!» — завопил я, когда мы достигли входа в шахту. «Помогите, пожалуйста!» Я пришел к выводу, что никто не услышал меня из-за жуткого грохота. В последний раз, собравшись силами, я поднял безвольное тело Джимми и забросил его на плечо. Потом взялся за железные скобы и начал выбираться из этого ада. Это было настоящей мукой. Но я преодолел какую-то часть пути. Через несколько метров я услышал голоса. «Эй! Кто-то поднимается сюда!» «Не может быть! Тебе привиделось! Только посмотри вниз!» Черт, побери! Спускайтесь и помогите ему! Мы идем, Только держитесь!» Я продолжал карабкаться к свободе, а потом вес Джимми постепенно ушел с моих плеч. «Мы держим его!» — сказал Эрни. «Вытягивай его, Майкл!» Но освобождение от Джимми вывело меня из равновесия, и мои ноги соскользнули со скобы. Я висел на руках и видел, как Джимми вытягивают из вертикального штрека. Потом глухой рокот внизу превратился в рёв, и мусор сверху полетел мне в лицо. — Шахта рушится! — завопил Эрни. — Быстрее! Хватайте его! Я посмотрел вниз и увидел безумный водоворот из сухой глины, и деревянных щепок. Рев стал оглушительным. Последним, что я увидел, когда поднял голову, была протянутая рука Эрни. Он отчаянно пытался дотянуться до меня. Я попробовал ухватиться за его руку, но расшатанная скоба выскочила из стены. На какой-то момент я оказался в свободном падении, а потом окружающий мир скрылся из виду. Я очнулся и с изумлением обнаружил, что нахожусь в одной из самодельных лачуг над землей и лежу на куче разбросанной рабочей одежды. Дыхание причиняло нестерпимую боль. — Моя грудь! — простонал я. — Это ваши ребра, сэр. Думаю, вы сломали несколько штук. — Как ваши ноги? — осведомился Эрни. — Можете пошевелить ступнями? Я попробовал, и мне удалось. — Да. Люди из седьмой шахты. — Все в порядке, сэр, не считая нескольких сломанных костей и контузий. — это благодаря вам. Я положил руку на голову, пульсировавшую от боли. Шахта обрушилась. — Да, сэр, когда вы находились в трех метрах от поверхности. К счастью, мы следили за вами и сразу же начали копать. Понадобились почти все рабочие руки, чтобы вытащить вас. Остальное было делом техники. — Спасибо, — сказал я и попытался пожать руку Эрни. — Ах! — вырвалось у меня, когда вспышка боли пронзила локоть. — Постарайтесь не шевелиться, сэр. Мы сообщили о случившемся мистеру Маккензи в Аделаиде, и он заверил нас, что пришлет лучших врачей к вам и к остальным пострадавшим. Но до тех пор... — В общем, у Майкла есть идея. — Он указал на прораба, который стоял у входа. Майкл смущенно откашлялся. «Вы не возражали бы против встречи с Нганкари?» «Нганкари?» — переспросил я. «Это целители из аборигенов, сэр. Я слышал, что они живут в поселке в нескольких милях отсюда. Врачи из Аделаиды приедут через несколько дней, но один из Нганкари может прийти уже сегодня вечером». Я изобразил кивок. Все что угодно. Лишь бы избавиться от боли в груди». Майкл облегченно вздохнул. — Не беспокойтесь, мистер Танет, я вернусь попозже вместе с целителем. — Вы очень храбрый человек. Он выбежал наружу. — Он очнулся? — спросил кто-то за дверью. — Обождите, мистер Танет, — сказал Эрни и вышел посмотреть, кто там. До меня донеслись приглушенные звуки разговора. Потом он вернулся. — Я знаю, что вы лишь недавно пришли в себя, сэр, но... Кое-кто очень хочет увидеться с вами и убедиться, что у вас все в порядке. — Кто это? — Джимми, сэр. Ему не терпится поблагодарить вас. — Пожалуйста, впусти его. Эрни вышел, и вскоре на его месте появился румяный паренек, который выглядел не старше подростка. Он заметно хромал. Джимми снял широкополую шляпу, защищавшую от солнца, и со скромным видом выставил ее перед собой. — Джимми. — сказал я. — Как ты себя чувствуешь? — Я живой, сэр, но только благодаря вам. Остальные рассказали, что вы остались внизу, чтобы откопать меня, а потом вынесли наверх на своих плечах. Я всем обязан вам. Он смотрел в пол. — Вы все работаете на меня, поэтому я отвечаю за вашу безопасность. Я просто выполнял свою работу. Молодой человек смущенно переминался с ноги на ногу. — С тобой все в порядке. — Да, сэр. Он оглянулся на вход. — Просто я должен кое-что вернуть вам. — Что ты имеешь в виду? — спросил я. Джимми осторожно запустил руку в карман и достал знакомый предмет — Я невольно рассмеялся, хотя в следующий момент меня скрутило от резкой боли в груди. Пробормотал я. Вот уж не думал снова увидеть это, Джимми. Ты знаешь, что это такое? Алмаз был покрыт грязью и сапожной смазкой. Та, да, сэр, мальчишка, я работал на алмазных копья в Канаде. Настоящий камень можно узнать где угодно, но он покачал головой. Мне ещё не приходилось видеть ничего подобного. Полагаю, что так. Я попытался привести себя в сидячее положение на куче одежды. Но как же тебе удалось подобрать его? Я уже попрощался с ним там, внизу. Я видел, как вы что-то достали из кошелька, который сняли через голову. Потом, когда вы ударили киркой по балке, эта штука буквально упала мне на грудь, сэр. Я сохранил ее для вас. Джимми подошел к моей импровизированной постели. «Вот, держите». Он протянул мне алмаз. Я несколько секунд смотрел на камень. Мне показалось, что лучшим предназначением для этого камня будет спасение чьей-то жизни. Но он вернулся ко мне. Я повертел алмаз в руках и посмотрел на Джимми. «Почему ты не забрал его себе?» Ты мог бы отправиться куда угодно, вести безбедную жизнь. Но ты предпочел вернуть его мне. Джимми энергично замотал головой. — Сэр, я даже не думал об этом. Он мне не принадлежит. — Ну что же, — сказал я. — Спасибо, что вернул его мне. Он робко посмотрел на меня. — Я мог бы задать вам такой же вопрос, сэр. — Прошу прощения. Вы сами сказали, с такой драгоценностью можно стать кем угодно, но вместо этого вы остаетесь здесь, посреди пустыни, с кучей грязных шахтеров. Сегодня вы едва не погибли. Почему бы вам не продать камень и не начать новую жизнь? Я задумался о том, какой чуждой могла бы показаться этому молодому парню моя жизненная концепция. Ты сказал, он мне не принадлежит. Так, Джимми? Юноша кивнул. Так вот, я могу сказать то же самое. Еще раз спасибо, что вернул его. Джимми повернулся к выходу. Эй, Джимми! — окликнул я. Если не возражаешь, не стоит говорить об этом с остальными, ладно? О чем, сэр? — отозвался Джимми. Я кивнул, и он вышел наружу. Я снова посмотрел на алмаз. Хотя я попытался избавиться от тебя. Ты вернулся ко мне. Разве ты не послужил своей цели? Я осторожно убрал камень в карман, потом закрыл глаза и заснул. Майкл разбудил меня. — Мистер Танет, к вам пришел один из Наганкари. Я протер глаза и увидел рядом с Майклом высокого мужчину в юбке из длинной сухой травы. Его тело было разрисовано поразительными красочными узорами. Он посмотрел на меня сверху вниз и помахал мне. Я ответил на приветствие. — Здравствуйте. — Спасибо, что пришли ко мне. Он указал на себя. — Яран? — Атлас. Я указал на себя, и он кивнул. «У меня сильно болит в груди. Думаю, сломано несколько ребер. У вас есть какое-нибудь обезболивающее?» Ярон молча смотрел на меня, и Майкл поспешил на помощь. «Он почти не говорит по-английски, мистер Танет». Ярон указал на мою грудь. «Да», — сказал я, — «больно». Ярин кивнул и похлопал Майкла по спине. — Думаю, он намекает, что ты можешь выйти, Майкл. Тот озабоченно взглянул на меня. — Вы уверены, что все в порядке, сэр? — Да, спасибо. Когда Майкл ушел, Ярон положил руки мне на грудь. «Осторожно — Осторожно! — крикнул я в страхе от того, что любое прикосновение причинит острую боль. Он помедлил и улыбнулся. «Ох — Ох! — произнес он. — Да, ох! — ответил я. — Больно! — Ярон снова кивнул, потом сделал глубокий вздох и снова поднёс руки к моей диафрагме. Я внутренне сжался, но прикосновение было легким, и его ладони едва скользили по ребрам, словно ласкали кошку. — Пожалуйста, — сказал Ярон и указал на мою заляпанную грязью рубашку. Я аккуратно расстегнул пуговицы и посмотрел на кожу, покрытую черными и синюшными пятнами. — Ох! Повторил Ярн. Он снова положил руки мне на грудь и закрыл глаза. Его дыхание становилось все медленнее и глубже. — Протянул он звучным, даже мелодичным тоном. Я посмотрел на него и увидел, как он хмурится. Все в порядке? спросил я. Внутри. Ох! отозвался он. Знаю. Сломанные ребра. Нет. Глубоко внутри. Ох! Меня охватила легкая паника. Еще глубже? Думаете, у меня что-то с сердцем? Я указал на левую сторону груди. Тело очнется, сказал Ярон. Дух сломан. Он смотрел на меня темно-карими глазами, переливчатыми, как у Килары. — Предки! — продолжил он и указал вверх. Редкие заботятся. Не понимаю, я... Прежде чем я успел закончить фразу, Ярон положил руки мне на голову и стал массировать виски большими пальцами. Потом его пальцы крепко сжали мой череп, но я не почувствовал боли. Очень трудно описать, что случилось со мной дальше, но я постараюсь. Пальцы Ярона давили все сильнее и сильнее, пока не показалось, что они проникли в мой череп и достигли средоточия моего ума. Я повторяю, что... Ощущение вовсе не было болезненным, больше было похоже на то, что меня убаюкивают изнутри. Оно проникло из моей головы в шею, потом в грудь. Внезапно я почувствовал, что мне стало легче дышать, как будто в моих легких открылись дополнительные полости, о которых я не подозревал. Комната передо мной наполнилась ярким сиянием. Я ощущал покой и безмятежность. Потом я услышал голос Ярона, словно порхающий вокруг. — Ваша душа глубоко страдает, — сказал он. — Я с вашими предками помогу вам выздороветь. — Вы отлично говорите по-английски, Ярон, — восторженно прошептал я. — Физический мир делает нас ограниченными, Атлас. Боюсь, вы забыли, что наше бытие гораздо обширнее. — Где мы? — спросил я. «Там, где вы пожелаете быть», — ответил он. Я на мгновение задумался. «Я хочу быть вместе с Элли, но она ушла, Ярон, и я до сих пор не понимаю, почему». «Она пропала», — тихо сказал Ярон. «Да, пропала из моей жизни». «Она пропала отовсюду», — возразил он. Хм, что это значит? Есть нить, которая связывает нас с любимыми людьми, даже если они далеко. Хотя мы не видим эту нить, она дает знать, что мы всегда связаны друг с другом. Вы до сих пор связаны с ней. А она? — ошеломленно спросил я. Хм... снова протянул Яррон. Вам нужно много сделать. Очень много. Хотите сказать, что я должен отправиться на поиски Элли? Ярон помедлил, тщательно обдумывая свои следующие слова. Предки считают, что вам нужно выполнить предназначение. Они помогут вам. Я правда не понимаю, Ярон. «Пока поспите. Предки присмотрят за вами». Белый свет медленно угас, и я погрузился в блаженный сон. Когда я проснулся, внутри было темно. Я глубоко дышал и отметил, что боль в груди значительно уменьшилась. Я не сомневался, что мои ребра по-прежнему сломаны, но теперь я хотя бы мог свободно дышать». Я даже мог садиться и вставать с относительной легкостью. Застегнув рубашку, я отворил дверь хижины и вышел в пустынную ночь. Полная луна ярко светила над шахтными выработками, озаряя чужеродный ландшафт, наполненный огромными кратерами. Пронзительные крики пустынных лягушек эхом разносились над равниной, перемежаясь с завываниями собак Динго. Чья-то рука легла мне на плечо. Я повернулся и увидел Яррона. Спасибо, Ярон. Мне стало гораздо лучше. Я показал большие пальцы. Ярон кивнул и протянул мне пучок недавно собранных трав и цветов. — Это чтобы пить, — пояснил он. — Спасибо. Я сделаю настой. Я немного помедлил. — Было — Замечательно побеседовать с вами. Он непонимающе уставился на меня, и я укорил себя за то, что приписал свое сонное видение духовной силе Яррона. — Так или иначе, мне стало гораздо лучше, — повторил я. Ярон повернулся и махнул рукой через плечо. — Пойдем, — сказал он и направился в пустыню за хижиной. Я последовал за ним. Около десяти минут мы шли вперед по земле, ярко освещенной лунным светом, Потом Ярон остановился и опустился на землю со скрещенными ногами. Я последовал его примеру. «Предки!» — он указал на небо. Я запрокинул голову, и у меня перехватило дыхание. Звезды сияли так ярко, как никогда раньше. Орион, Телец, Персей, Плеяды. Небосвод был полон чудес. Звезды, Ярон. «Я никогда не видел их такими. Всегда здесь», — отозвался Ярон. «Но ты не видеть. Дух сломан. Сейчас лучше». Грандиозное величие звездного неба повергло меня в шок. В этот момент я увидел жизнь во тьме и тепло посреди холода. Я обратил взор к семи сестрам. «Здравствуйте, старые друзья». Я впитывал их великолепие, безмолвно извиняясь за то, что забыл все сделанное ими во время моего жизненного странствия. В конце концов, именно они защитили меня и довели до надежного места, когда я был маленьким мальчиком. Без них я бы давно умер в сибирских снегах. Я по-прежнему верил, что сестры послали мне Эль, Ландовские и Брайли. Пипа, Карин и Арчи Вогана. Не говоря уже о Китти Мерсер и о ее брате Ральфе. Хорошо, сказал Ярон и встал. Теперь домой. Не попрощавшись, он пошел прочь от шахтерского поселка. Обожди, Ярон, поселок в другой стороне. Ярон лишь отмахнулся. Пожалуйста, давай подождем до утра. Завтра мы доставим тебя домой на лошади. «Нет, ты домой!» Он снова указал на небо. «Что ты имеешь в виду? Куда домой? В Куберпеде? Или ты имеешь в виду мой дом? Швейцарию? Яран? Он остановился и снова повернулся ко мне с широкой улыбкой на лице. «Нужно много сделать!» Эти три слова он произнес их во сне. Я знал это. — Мне нужно искать Элли, Ярон! Он продолжал идти, больше не оборачиваясь. — Постой! Пожалуйста! Я не хочу, чтобы ты уходил! В пустыне может быть опасно! Ярон громко рассмеялся и исчез в австралийской ночи. Я понял, что уговоры бесполезны, и кое-как вернулся в свое подземное жилище. После моей встречи с Нганкари я ощущал себя более живым и, может быть, даже обнадеженным. Я снова мог свободно дышать, чего нельзя было сказать о людях, которых я потерял: отец, Пип, Карен, Арчи. Я был обязан им своей жизнью, поэтому должен был жить дальше. Теперь я понимал, что должен сделать. Я должен найти Эль и вернуть ее, во что бы то ни стало.